44. Даша закрыла дверь на задвижку, включила воду и уселась на коврик, что лежал на полу в ванной. Потянула к себе коленки, обняла руками, и уткнулась в них лбом. Это просто какой-то тупик. И почему в её жизни всегда так? Самая безобидная на первый взгляд ситуация может в одно мгновение перерасти в целую проблему. Кажется, спорить и пытаться договориться с Олегом просто бесполезно. Как бы ни старалась убедить её, Марина Александровна психолог, настоящий профессионал своего дела и просто хорошая, добрая женщина, что два здравомыслящих человека всегда могут найти общий язык и решить любые вопросы путём переговоров, Даша очень сомневалась, что на самом деле это возможно. В теории всё легко, но ну а на деле нет. Конечно же, Марина Александровна очень умный человек, и в её словах Даша не сомневалась нисколько, ведь она сделала то, что раньше казалось невозможным. Помогла Даше вновь почувствовать себя обычной, нормальной девушкой, которая так же, как и все люди на земле, заслуживает быть счастливой. Но даже такой мудрой женщине было не по силам решить все Дашины проблемы. Есть вещи, с которыми бороться очень сложно или даже вообще невозможно. Одна из таких вещей стыд. Казалось бы, после всего, что между ними было, после всего, что Олег узнал о ней, как могла она ещё до сих пор стесняться его в чём-то? Но как оказалось, могла. Ещё как могла. Исстеснялась так, что живот начинал крутить от всех этих переживаний. Даша очень хотела всегда быть с ним максимально откровенной, и она честно собиралась объяснить ему причину своего желания отложить знакомство с мамой, но в итоге самого главного сказать так и не смогла. Да и как можно о таком сказать, ведь ужасно неудобно, стыдно. Нет. Та причина, которую Даша осмелилась озвучить, не была ложью. Это действительно тоже волновало девушку. Может, конечно, не в той степени, в которой она преподнесла, но всё же объяснить маме, человеку старых взглядов, что Даша живёт с мужчиной вне брака, будет непросто. Особенно если учесть, что мать не раз высказывала негативное мнение о девушках, которые позволяют себе подобное. И всё же Даша надеялась, что сможет найти нужные слова для объяснения, и мама не станет её осуждать, по крайней мере, обязательно сначала выслушает, и уж точно постарается понять вот только Даже просто представить, как Олег переступает порог их маленького небогатого дома, хип полуужасно неловко. Конечно, он человек далёкий от снобизма, но не отсутствие роскоши беспокоило девушку, а нечто другое, что никак не было связано с наличием или отсутствием в семье больших денег. Нашина мама никогда не отличалась чрезмерной любовью к порядку, а после смерти папы так и вовсе забросила дом. Пока Даша жила с ней, то сама в одиночку следила за поддержанием чистоты. Регулярно мыла полы, пылесосила, протирала мебель и окна, подметала двор, но даже всё это не сильно скрашивало унылый вид их жилища, которое уже давно, ещё при жизни папы, остро нуждалось в ремонте. Забор покосился, дверной проём местами прогнил, на штукатурке окон образовались живописные потёки от дождей и талого снега. Конечно, исправить всё это в одиночку Даше ни за что не хватило бы ни сил, ни времени, ни денег. Ну, кое-что сделать, чтобы хоть немного скрасить впечатление Олега, Она всё же могла, как минимум, навести порядок, всё отмыть, переклеить обои хотя бы на кухне. Там уличная стена зимой от сыревала и местами сильно почернела от плесени. Девушка составила подробный план по наведению марафета в доме, продумала всё до мелочей, даже заняла уже денег у Женику одной из своих состоятельных университетских подруг. Правда, пока не знала, как будет отдавать, но надеялась потом что-нибудь придумать. В конце концов, После новогодних праздников учёба войдёт в обычное спокойное русло, уже не будет этой бешеной гонки, и Даша сможет найти себе какую-нибудь подработку в интернете. Сейчас самым главным для неё было привести дом в божеский вид. Наша уже давно нашла в интернете адреса недорогих магазинов, где можно будет купить всё необходимое для небольшого косметического ремонта, а также новые полотенца, посуду. Одним из самых неудобных моментов, которые ей представлялись в присутствии Олега в её доме, это обед или даже простое чаепитие. Этот застарелый жёлтый налёт, намертво въевшийся в узоры на ручках столовых приборов, а также украшающий дно практически всех тарелок и кружек в их доме. Его же ничем невозможно было отмыть. Угощать из такой посуды Олега совершенно точно было выше её сил. И никакая психотерапия тут не поможет. Выход оставался только один: купить хотя бы минимальный набор самой дешёвой посуды, на которую только хватит денег. Да, по всему выходило, что покупок Даша запланировала немало. Как она всё это потащит на себе? Девушка тоже пока не думала, но надеялась, что найдёт какое-нибудь решение. А ещё она хотела купить маме новое платье. Со смертью папы та перестала следить не только за их домом, но и за собой. А человек она сама по себе очень стеснительный и наверняка будет испытывать неловкость в присутствии Олега. Девушка надеялась, что благодаря обновке мама сможет почувствовать себя хоть немного увереннее. Даша всё продумала, всё распланировала, но уже на самом начальном этапе все её планы безнадёжно рушились на глазах. Олег не хотел считаться с её желанием уехать домой самостоятельно. И ему явно было неприятно это её желание. Девушка сама не знала, какой из этих двух пунктов расстраивает её больше. Но и сделать так, как хочет он, она тоже, ну никак не могла. Поехать с его водителем означало ничего не купить с собой в дом, ни обои, ни посуду. А если и купить, то Павел наверняка доложит об этом своему шефу, сразу возникнет куча вопросов, чего такого Даша набрала, что получились такие огромные сумки и откуда взяла на это деньги? Тогда придётся всё объяснить Олегу и всё равно краснеть от стыда. Конечно, ничего преступного в действиях девушки он не обнаружит, но рассказывать ему, ты зачем ей понадобилось всё это покупать, казалось Даше унизительным, почти равносильным тому, чтобы пригласить его в грязный, неухоженный дом. Но почему он не может просто позволить ей сделать так, как она хочет? Это значительно бы всё упростило. Конечно, девушка понимала, что Олег всего лишь беспокоится о её безопасности, особенно если учесть, в какую историю её гораздо дело вляпаться в родной деревне. Вот это возлилась на мужчину, она ничуть не меньше. Почему он не может просто довериться ей, ведь она не стала бы просто так ортачиться, если бы не имело на то веских причин. Тем более на самом деле нет ничего опасного в том, чтобы поехать домой на автобусе. Ну что с ней могло случиться? Она ведь не ребёнок уже, и способна передвигаться самостоятельно. Да, однажды с ней действительно произошло ужасное, но не собирался жон следить теперь за каждым её шагом всю оставшуюся жизнь. Девушка ещё крепче сжала руками коленки и до боли впилась ногтями в предплечья. Что же ей оставалось делать? Смириться с тем, что придётся краснеть самой и заставлять краснеть свою маму, или попробовать ещё раз поговорить с Олегом, что наверняка опять не принесёт никаких результатов, а только ещё больше разозлит его. Какая-то совершенно дурацкая безвыходная ситуация. Ещё этот Новый год так не, кстати.